Глава пятая Гай Фокс «Да уж, далеко он забрался», — протянул Ярик. Леон до сих пор не брался с уверенностью сказать, правильно ли было тащить его с собой. Сколько бы Ярик не болтал, что понимает все риски, вряд ли он в состоянии трезво оценить ситуацию. А с другой стороны, уж лучше так, вместе. Леон уже один раз поверил ему на слово, оставил одного, и чем это закончилось? Юпитер дал понять, что он все замечает, каждую мелочь, от него не укроешься. Так что вдвоем лучше. Да и потом они не собирались снова соваться к Юпитеру. У них была другая цель – Денис Миртов. Его биография не удивляла. Типичный наемник из дорогих, отлично знающих свое дело. По молодости служил в родной стране, Став постарше, осознанно уехал за границу, в иностранный легион. Но даже этого ему оказалось недостаточно. Миртов сообразил, что можно выполнять ту же работу нелегально и за совсем другие деньги. Он занимался этим уже много лет, однако полиции не попадался. Его имя было окружено лишь слухами. Вроде бы убил одного бизнесмена, сжег дом другого, устроил взрыв газа на заводе третьего, похитил ребенка. Вроде бы. Ничего не доказано. А раз не доказано, то и не было. Денис отовсюду выходил победителем. Скорее всего, поэтому его и наняли для убийства Юпитера. Но даже его оказалось недостаточно, чтобы справиться с темным гением. В таких заданиях нужно идти ва-банк, делать все, чтобы убить жертву, потому что иначе жертва начнет мстить. Такие, как Юпитер, не прощают. Денис Миртов понимал это, он поспешил исчезнуть. Его московская квартира давно уже пустовала, в его загородном особняке никого не было. Казалось, что он просто растворился в воздухе, и многие в полиции были уверены, что он сбежал за границу. А вот Леон сомневался, что Юпитер позволил бы ему такое. Так что Денису было проще укрыться на территории России. Зная об этом, он поручил Ярику искать их предполагаемого наемника. Тут Ярик не подвел. Ему удалось выйти на деревенский дом, который Миртов оформил на имя своей матери. Уже после ее смерти. Значит, не для старушки старался. Хотя, если верить документам, дом там был дряхлый, расположенный у черта на рогах, и оставалось неясным, зачем Миртову вообще понадобилась такая конура. Но в теории это не просчитаешь. Нужно было ехать и смотреть. Они покинули Москву ранним утром, незадолго до рассвета, потому что путь был не из близких. Леон прекрасно понимал, что вернется не раньше ночи. Он предупредил об этом и Диму, и Анну, сказал, что по работе. Брат не был удивлен, он слабо представлял, чем ли он зарабатывает на жизнь. А вот Анна, кажется, почувствовала, что он юлит, но ни о чем спрашивать не стала. Она, в отличие от его бывшей жены, не стремилась постоянно контролировать его жизнь и знать все до последней детали. К тому же она сейчас была занята расследованием. Получив информацию о том, чем занимался скульптор, она зачем-то начала изучать его жертв. Леона это казалось странным, она ведь сама сказала, что они не важны. Но сейчас это было ему на руку, спасала от ненужных расспросов. «Да уж, он затихарился», протянул Ярик, рассматривая карту на навигаторе. «Умная машина считает, что дальше и дороги-то нет. Значит, будем верить своим глазам» а не умной машине, потому что я дорогу вижу. Назвать вот это дорогой – большой комплимент. Тут Ярик был прав. Чтобы добраться до деревни, в которой обосновался Денис Миртов, нужно было свернуть с более-менее приличного асфальта на колею, вившуюся через лес. И это было единственным признаком цивилизации, по пути сюда Леон не видел ни одного указателя с нужным названием. Деревня вроде как была, но ее и не было. Леон чего-то подобного и ожидал. Он специально отправился сюда на машине, готовый даже к бездорожью. Но и на таком автомобиле ехать приходилось очень осторожно и медленно. Узкая дорога была изрыта ямами, залетала лужами, хотя дождя не было уже неделю. И это летом. Не хотелось даже представлять, что тут творилось весной и осенью. В лесу ему пришлось провести чуть ли не больше времени, чем на шоссе. Наконец деревья расступились, открывая вид на небольшое поселение. На первый взгляд казалось, что здесь вообще никто не живет. Дворы заросли травой, во многих домах были выбиты окна, посреди дороги валялись проржавевший фонарный столб, возможно, и он стал жертвой урагана, который помог найти тела в парке. Однако, покинув машину, Леон убедился, что кто-то в деревне все-таки остался. В воздухе пахло печным дымом, где-то вдалеке лаяла собака, в придорожной пыли остались следы. И все же гадать, какой из домов принадлежит Денису Миртову, не пришлось. Это стало понятно, когда они прошли чуть дальше, к другому концу деревни. Наемник построил себе настоящую крепость. Он не стал сносить и перестраивать деревенскую избу. Он просто укрепил ее кирпичами и штукатуркой. Но и этим дело не ограничилось. На окнах домика стояли металлические решетки с узкими прорезями, совсем как в тюрьме. Из-за этого внутри наверняка было темно, зато никто точно не пробрался бы внутрь и не застрелил хозяина через окно. Участок был окружен массивным кованым забором, по верхней части которого вились кольца колючей проволоки. За забором вместо уютного сада или хотя бы типичного для этих мест буйства травы просматривались странные оборонительные сооружения. Миртов использовал все, что под руку попадется, чтобы делать остро заточенные колья и вкапывать их в землю вокруг своего дома. Тут разве что противотанковых ежей не хватало. «Ничего себе, окопался!» – присвистнул Ярик. Почему рядом с тобой вечно какие-то экзотические психи появляются? Есть подозрение, что он все же не псих. Он просто знает, кто ему противостоит. Никакого звонка на калитке не было, да и не похоже, что здесь хоть когда-то ожидали мирных гостей. «Эй!» – крикнул Леон. – «Есть тут кто?» Он пытался рассмотреть движение внутри дома, но напрасно. Слишком глухими были решетки. «Не обязательно, что он внутри», — указал Ярик. «Я нашел за ним только этот дом, но не факт, что он не попрется к кому-то из друзей». «Возможно, но маловероятно. У таких, как Миртов, нет друзей. Да и не будет он никому доверять сейчас. Любого союзника можно перекупить». «Не уверен, что мне нравится твоя философия. Ладно, пофиг, что будем делать-то?» «Попытаемся подобраться поближе и постучать прямо в дверь». — решил Леон. — Может, хоть так его выманим. Обычно в таких крошечных, полуживых деревнях любые посторонние очень быстро привлекали внимание. На них сбегались посмотреть, иногда с любопытством, а иногда и с осуждением. Леон надеялся, что так будет и на этот раз. Он бы не отказался расспросить соседей о странном доме. Однако рядом по-прежнему никого не было. Если за ними и наблюдали, то очень осторожно исключительно из окон собственных домов. К территории Дениса Миртова никто не рисковал приближаться. Пришлось действовать. Лезть через забор ли он не собирался, встреча с колючей проволокой ничего хорошего не сулила. А Ярику с его рукой таким лучше не развлекаться. Поэтому он сразу занялся замком на калитке. Благо устройство было нехитрое. — Ты еще и взломщик? — удивился Ярик. Не худший пункт в моем резюме. Калитка поддалась быстро. Тронутый ржавчиной замок остановил бы только деревенских пьяниц. Леон ожидал, что дальше будет попроще, но нет. Как только они оказались на участке, Мирта все-таки решил подать голос. «Остановились и ни шагу дальше!» — ревкнул он. Дверь так и не открылась, значит, хозяин дома наблюдал за ними через окно. Словно посчитав, что предупреждения будет недостаточно, он выстрелил. Леон такого никак не ожидал, ни при свете дня, при возможных свидетелях. Это было его оплошностью. И если бы Миртов хотел его убить, он бы с такого расстояния не промазал. Однако Миртов, похоже, не распрощался с рассудком, и его действия все еще были взвешенными. Он выстрелил не в своих незваных гостей, а в землю у них под ногами, давая понять, что он готов на все. «Ох, ни хрена ж себе!» — отшатнулся Ярик. «Ты там совсем двинулся, мужик?» «Пошли вон!» «Да мы из полиции! Никакая полиция в эту задницу мира не поедет! Вон пошли, я сказал!» «Но мы действительно из полиции!» — указал Леон. «И мы хотим поговорить о Юпитере». «О ком?» — нахмурился Ярик. Для него человек, покалечивший ему руку, по-прежнему оставался Вадимом Смоленским. Леон не стал ничего ему говорить, чтобы не спровоцировать новый поиск. Но сейчас нужно было ходить с козырей. Впечатлить Миртова, показать, что им много известно, они не просто так оказались здесь. — Вы работаете на него? — насторожился наемник. — Мы расследуем его дело. — Чушь! «Юпитер в жизни не позволит, чтобы полиция совалась в его дела. У него все схвачено». «Это верно», – кивнул Леон. «Я давно уже охочусь за ним. И вижу, как дела, связанные с ним, закрывают одно за другим. Дело о стрельбе на парковке тоже закроют, как пить дать. Но я этого так не оставлю. Я никогда еще не подбирался так близко к Юпитеру, и я свой шанс не упущу». «Ну от меня-то чего хочешь?» — поинтересовался Миртов. В его голосе не было прежней ярости. — Ответов! У тебя их больше, чем у кого бы то ни было. — Да. И именно поэтому я покойник. Юпитер меня не оставит. Если он и правда закрывает дело, значит, мне уже копают могилу. Откуда мне знать, что ты не его наемник? — А что я тебе сделаю? Ты за закрытой дверью. Уверен, у тебя там три листа брони. Если ты меня не впустишь, угрозы нет, не буду спорить, ты смертник. И у тебя нет шансов, если Юпитер не отстанет от тебя, а он просто так не отстанет. Но если я его остановлю, все сложится по-другому. Вот теперь Денис задумался. Он был в отчаянии, но умирать он точно не хотел. Он боялся этого Юпитера каким-то суеверным, почти животным страхом. Ему следовало держаться за любую помощь. Он ведь не сможет вечно отсиживаться в своей норе. Наконец Миртов принял решение. — Ладно, однорукий пусть останется у ворот, а ты, разговорчивый, иди к двери. И чтоб без глупостей, а то пристрелю, как собаку. — Я не однорукий, — оскорбился Ярик. Это, между прочим, твой Юпитер со мной и сделал. — Не пререкайся с ним, — велел Леон. — Просто жди у ворот, я сам со всем разберусь. Не нравится мне это, он же не адекват полный. Он просто напуган, но у нас с ним общий враг. Леон поднял руки над головой и начал медленно приближаться к дому. Человек, которому страшно способен на глупости. И Миртова сейчас могло спровоцировать любое резкое движение. А вот Леон мог навредить ему только если бы притащил с собой взрывчатку, не меньше. Деревенская изба была укреплена даже лучше, чем он думал. Такую дверь из обычного пистолета не прострелишь. У двери он остановился. Леон не сомневался, что Миртов его прекрасно видит, но не брался сказать, где сейчас находится хозяин дома. «Внутрь я тебя не пущу», — предупредил Миртов. «И руки держи поднятыми, так, чтобы я их все время видел». «Я могу показать удостоверение, но для этого руки придется ненадолго опустить». «Подтереться можешь своим удостоверением. Знаю я, как делаются такие бумажки. Да и потом, если ты и правда мент, это не значит, что ты не работаешь на Юпитера». «Тогда что мне сделать, чтобы ты поверил мне?» «Ничего. И я не собираюсь тебе верить. Но я с тобой поговорю. А что? Мне хуже уже не будет. Юпитер и так понимает, что мне известно. Он меня не пощадит. И лишняя болтовня тут ничего не изменит. Он все и про всех знает». А ты, если не его зверь, еще можешь мне помочь. Потому что я не сдаюсь. Если он думает, что меня будет просто убить, как других, то черт из два. Лену хотелось спросить, что это вообще за Юпитер такой? Что за всеведущее существо, которого отчаянно боятся даже кровавые наемники? Однако на эти вопросы он просто не имел права. Если он назвался следователем, который давно идет по следам Юпитера, такие вещи ему полагалось знать. Поэтому он поинтересовался. «Кто его заказал?» «Да шаман, подельник его!» — раздраженно ответил Денис. «Чтоб его!» «Я знал же, знал, что не нужно ввязываться в это!» «Что за шаман?» «Не знаю такого». «Антон Вяземский!» «Шаман, его позывные в этой их проклятой сети!» Они с Юпитером вроде бизнес общие мутили. Потом Юпитер стал ему мешать. Он ведь много кому мешает. Это да, кивнул Леон. Но немногие решаются на него напасть. И не зря. Но я на бабло позарился, идиот. Будет теперь чем за похороны заплатить, да?» Но тогда мне казалось, что все получится, если бы кто другой просто пришел и сказал «Убей Юпитера». Я бы отказался, да я бы самому Юпитеру об этом сообщил, может, от него бы награду огреб. Почему тогда ты согласился работать с шаманом? Потому что у него был идеальный план, четкий, проработанный. Уж я в таком разбираюсь, глянул на тот план и подумал, что все может получиться. Тут же какая фишка? Юпитер, он скользкий. В сети его никто никогда не найдет, он там невидимка, да он и в реале шифруется так, что хрен отследишь. Но шаман отследил. Он подкупил девку Юпитера, чтобы она слила информацию о нем. Теперь мы точно знали, где он будет, с кем. У нас был идеальный шанс. Но вы его упустили, заметил Леон. Я упустил. Шаман сильно на него обозлился. А он же из этих, из чурок. У него все там по закону крови и прочий бред. Он мне сам нож дал, сказал, если, говорит, убьешь моим ножом, то вдвое больше получишь. Вдвое больше, понимаешь, мент? Мне казалось, что это легкие деньги. Все уже было решено. Охрана Юпитера на земле валялась, и сам он не мог ускользнуть, не должен был» но он вдруг рванулся, совсем как животное. У него еще такой взгляд был, я такого никогда не видел. Я думал, он вот-вот подохнет, а он вырвался, хотя кровь из него так и хлестала. Я уж даже не знаю, человек он или нет. Я его всего на пару секунд упустил, потом погнался за ним, но он сумел скрыться. Тогда я и понял, что это конец. «Так уж и конец», — отвечаю. «Я ввязался в эту партию и проиграл ее». Юпитер теперь всех вырежет. Так разве ж он знает, кто его заказал? Кто сдал? Уже знает, — расхохотался Миртов. Смех был отчаянным и вовсе не веселым. Мои ж парни с той парковки живыми ушли, а теперь хоть кто живой остался, порвал он их, как кошка-крыс. Но перед смертью наверняка получил все ответы. Теперь поубивает и меня, и шамана. «И бабу свою. Это просто вопрос времени. Но я ему не дамся. Пусть только попробует меня вытащить отсюда». Заказчик, наводчица и главный исполнитель были самыми важными жертвами Юпитера. Но они же могли стать его уязвимостью. Какие бы связи у него ни были, они не помогут, если он попадется на месте преступления. Леон пока и сам не знал, нужно ли ему ввязываться в такое. Однако образ несокрушимого темного гения, связанный с Юпитером, безумно раздражал его. Ему нужно было доказать, что это самый обычный преступник себе, и Ярику, и Анне. «Имя заказчика я уже знаю», — сказал Леон. «Как звали наводчицу? Или ты не знаешь?» «Кто же ее не знает? Она же это знаменитость! Стефания Рош собственной персоной!» «Это которая топ-модель?» – поразился ли он. «Она самая! Только это ее не спасет!» «Она сдала нам Юпитера! А значит, жить ей осталось недолго!» Дмитрию казалось, что его разговор со свидетельницей очень важен для расследования. Он ведь получил куда больше, чем ожидал. Не просто слезы несчастной матери, а вполне ясное, четкое изложение фактов. Да еще каких фактов? Ему казалось, что когда Анна и Леон услышат эту версию, они сразу же бросят все и ухватятся за такую подсказку. Если бы. Леон вообще смылся непонятно куда, его весь день не было в городе. Анна Салари согласилась встретиться с ним, но не у себя, в центре города. Она выслушала его... И не задала ни одного вопроса, только кивнула. «Хорошо, я учту это». «В смысле учтешь?» – растерялся Дмитрий. «С этим нужно работать. Найти того человека, который арендовал виллу в Марокко. Уж ты ты это сможешь?» «Смогла бы. Это не так сложно. У каждого секрета есть своя цена, и цена этого секрета не слишком высока». «Ну и?» «Ну и это бесполезно». Невозмутимо заявила она. Нам не важно, кто похитил Светлану Шевчук и кто держал ее в плену. Важно только, кто ее убил. Это один и тот же человек. Эти люди вряд ли даже знакомы друг с другом. Он пытался выяснить, что именно она имеет в виду, да куда там. Разговаривать с этой сумасшедшей умел только Леон. Дмитрию скоро пришлось уйти, чтобы не сорваться, не накричать на нее при других посетителях кафе. Скорее всего, именно поэтому она и назначила встречу в общественном месте. Он направился в морг, чтобы помочь Карине, однако его помощь оказалась не нужна. Работа с телами, как таковая, была закончена, оставалось только дождаться результатов экспертизы. «Самым сложным было выполнить поручение Анны, – признала Карина, – сделать макеты костей, но я привлекла к этому наших практикантов, так что все получилось быстро». «Она торопила тебя?» «Нет, она просто сказала мне, что нужно делать. Я сама торопилась, чтобы поскорее закончить все дела с ней. Неприятная она все-таки». «Вот тут солидарен». Ему казалось, что он подводит Светлану Шевчук и ее мать. Когда у него только появился шанс помочь им, это раздражало, но на сей раз Дмитрий не рискнул продолжить расследование самостоятельно. Ему не хотелось оставлять собственных детей без отца, и он терпеливо ждал помощи со стороны. Помощь появилась в тот же вечер, в лице Алексея Петровича Рыбникова. Дмитрий как раз собирался домой, он и так задержался, когда следователь вошел в его кабинет. Обычно так не бывало, да и не должно было случиться. Дмитрий помогал следствию, однако все свои отчеты он уже сдал. Если уж Рыбникову с кем и разговаривать, то с Кариной, Ей сейчас известно куда больше, а он все равно здесь. Впрочем, долгая интрига не продержалась. Рыбников почти сразу устроился в гостевом кресле и заявил. «Слышал, вы общались с матерью одной из жертв. Надеюсь, мне не нужно беспокоиться об утечке информации?» «Не нужно. Я ничего не сказал ей про тела в парке». «Но от кого, интересно, вы это слышали?» «Не суть важно», уклончиво ответил Рыбников. Зря он так. Это было очень важно. Дмитрий был больше, чем уверен, что следователю сказала не Анна. Она вообще ни перед кем не отчитывается, но кто же тогда? Никто ведь не знал. Получается, Рыбников каким-то образом проследил за ним? Нет, невозможно. Ответа просто не было. И Дмитрий решил, что лучше всего сейчас плыть по течению. «Так что она сказала вам?» – допытывался Рыбников. «Есть основания подозревать кого-то?» Его голос звучал все так же ровно, и сложно было понять, в каком настроении сейчас следователь. «Ничего такого, чего не было бы в ее заявлениях полиции», – пожал плечами Дмитрий. «Тогда зачем вы ездили к ней?» «А как бы я тогда узнал, что ей больше ничего не известно? Других зацепок все равно нет, вот я и решил попытать счастья. Типично дилетантский подход «попытать счастья закатил глаза Рыбников. Послушайте, это была моя инициатива, которая никому не принесла вреда. Уж надеюсь на это, хотя покажет только будущее. Тем не менее, туда поехали вы. Почему? Я думал, ваша задача — работать с телами, а для таких поездок к делу был привлечен ваш брат. Вопреки моим советам, кстати, чем он занят? Где он вообще? Если изначально Дмитрий еще мог убеждать себя, что следователем движет простое любопытство, то теперь уже никак не получалось. Во-первых, Рыбников был не из тех, кто тратит время на праздные беседы. Во-вторых, он и про Леона все знает. Только вот чем вызвано такое пристальное внимание? Следователю полагается доверять нанятым консультантам, а не пасти их, как овец. Я не знаю, где он. Ответил Дмитрий, и это было почти правдой. Он передо мной не отчитывается. Очень жаль. Вам я доверяю больше. Леону тоже можете доверять, ручаюсь за него. Как вообще у него и Салари продвигается расследование? Кого они подозревают? Почему вы спрашиваете об этом меня? Позвоните Леону, у него телефон есть. Да и Ана Салари, то и дело мелькает рядом с телами. «Я ведь не нянька им!» «Все дело как раз в том, что этим двоим, по-моему, нужна нянька!» Рыбников бросил на него многозначительный взгляд. «Уж не знаю, кто считает их методы достойными внимания, но точно не я. Они слишком импульсивны, поэтому за ними нужно следить». Дмитрий знал, что разум не будет сдерживаться, однако на этот раз у него просто не получилось. — По-моему, вы как раз отлично справляетесь со слежкой. Если Рыбников и был задет, он удачно скрыл это. — Один раз получилось, но получится ли второй? Мне было бы спокойнее, если бы вы подстраховывали их, назовем это так. — Что вы имеете в виду? — Просто приятные беседы. Рассказывайте мне, чем занимаются ваш брат и Салари, кого они подозревают, в каком направлении работают. Они, как мне кажется, из тех людей, которые готовы поделиться результатом, но не рабочим процессом. Я к такому подходу не привык. Консультанты – это, конечно, хорошо. Однако речь идет о полицейском расследовании. Я могу на вас рассчитывать? Расследование было полицейское, а вот методы нет. Дмитрий ожидал, что Рыбников будет просто игнорировать Анну и Леона. Это как раз в его характере но попытка завербовать личного агента – это игра по совсем другим правилам. «Вы можете ко мне заходить когда угодно, если вам захочется побеседовать», – только и сказал Дмитрий. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Он не собирался так просто соглашаться, однако и отказываться он не спешил. Один раз Рыбников уже повел себя пугающе неожиданно. Кто знает, на что еще он способен. Анна до сих пор не знала, как правильно сказать им. Сама-то она уже ни в чем не сомневалась, но она видела мир по-другому. Она переходила от одного расследования к другому. Знала, чем руководствуются преступники, ее трудно было удивить или напугать. Леон, пожалуй, тоже близок к этому. Армия, полиция, а потом и работа в службе охраны, это накладывает свой отпечаток и позволяет на многое смотреть спокойней. А вот с Димой будут проблемы. Она даже подумывала о том, чтобы вообще не говорить ему. Просто не приглашать на встречу, и все затруднения отпали бы сами собой. Но она видела, что это дело почему-то увлекло его. Нет, не так. Это дело показалось ему особенно чудовищным, и он хотел сделать для погибших людей из парка хоть что-то. После беседы с Еленой Шевчук он сам пришел к Анне, и это было бесполезно, но честно. Теперь она хотела отплатить ему такой же честностью. Они встретились в однокомнатной квартире, принадлежащей Анне. Обычный дом, небогатый район, повсюду жизнь. Как раз такое убежище было ей нужно на тот случай, если бы ее дом в лесу обнаружили. Мало кто способен предположить, что она выберет такое место. Сейчас она ни от кого прятаться не собиралась, просто она знала, что здесь их не подслушают. Анна подозревала, что и за Леоном, и за Димой сейчас следят. Но разные люди. «Ты, наконец, решила поговорить о Светлане Шевчук?» – мрачно поинтересовался Дима. Он почему-то был убежден, что нашел не зацепку даже, прямой ответ на все их вопросы. Смешной такой. Но тем сложнее ему будет принять правду. «О ней», – кивнула Анна. «И обо всех остальных жертвах, которых нам удалось опознать». Светлана Шевчук похитили с круизного лайнера. Сестер Джессику и Мари Ластре тоже похитили. Из США, как и американку Хизер Моррис, никогда не покидавшую родной городок добровольно. «Значит, ее личность подтвердилась?» – спросил Леон. «Да. Мы сделали два теста для надежности, и оба положительные», – кивнул Дима. «Это точно она». Есть еще двое пропавших без вести: китаец Вэй Линлю и француз Жером Перен. Продолжила Анна. У обоих не было особых проблем. Жером и вовсе жил счастливо. Значит, мы можем предположить, что они не добровольно ушли, их тоже забрали силой. Исключение составляет, пожалуй, Марьята Гверцони, итальянка, сбежавшая из дома. Но между ее побегом и смертью прошло несколько лет. Возможно, ушла она добровольно, однако позже потеряла возможность принимать самостоятельные решения. — Там еще была шведка, перенесшая африканскую болезнь, — напомнил Дима. Ее опознать так и не удалось, но да, там хватает людей, которые определенно вели сложную жизнь. Многие женщины проходили через тяжелые роды, лишенные медицинской помощи, мужчин избивали, все это косвенно указывает на жизнь в плену. Леон слушал ее внимательно, он знал, что она не позвала бы их, если бы не узнала нечто по-настоящему важное. А вот Дима, как она и ожидала, уже начал терять терпение. «И что тут такого выявлено, что мы еще не знали? Да, этот урод неприхотлив, он берет и женщин, и мужчин разных возрастов». «Я бы сказал, что он как раз идет сложным путем», — возразил Леон. Женщин и мужчин разных возрастов он мог бы наловить и здесь, в наших городах и деревнях. Но он заморочился не только похищением, он еще и доставил их сюда. Они оба двигались не туда и уходили все дальше от истины. А не пришлось мешаться. Скульптор не похищал их, не держал в плену и не доставлял в Россию. Вот что я хотела вам сказать. — Ты в своем уме? — поразился Дима. «Не хами на пустом месте, а?» – нахмурился ли он. «Да кто ей хамит? Она же первой чушь нести начала!» «Это не чушь», – покачала головой Анна. «Если бы он сам похищал и перевозил их, это было бы очень сложно. Огромные деньги, связи. Такое тоже допустимо. Но каждое подобное преступление требует еще и долгой подготовки, плюс долгое исполнение. При таком раскладе скульптор получал бы максимум одну жертву в год» а если судить по телам, которые мы нашли в парке, их у него было намного больше. Хорошо, но если он не похищал их и не доставлял в Россию, то где он тогда их взял? Судя по тону, Дима пытался насмехаться над ней. Ему казалось, что на этот вопрос нет ответа, и вот теперь-то он поставит Анну в тупик. Мог бы догадаться, что ради этого вопроса она и позвала их сюда. Купил, невозмутимо ответила Анна. Тут уже оба были застигнуты врасплох. Дима присматривался к ней так, будто и правда подозревал серьезное расстройство рассудка. Леон, скорее всего, пытался просчитать, как такое возможно. Он как раз в ней не сомневался. Анна не собиралась ждать, пока они сделают правильные выводы. Она дала подсказку сама. «Вы знаете, что такое Даркнет?» «Кое-что слышал», — подтвердил Леон. «Не интересуюсь», — отмахнулся Дима. «Не меняй тему. Как можно купить человека? Это тебе что, типичный товар в интернет-магазине?» «Смотря в каком интернет-магазине искать. А Даркнетом тебе все-таки придется поинтересоваться, если ты хочешь и дальше участвовать в расследовании». Я на 99% уверена, что именно там скульптор нашел своих жертв. Она догадывалась, что для Леона тема будет не совсем новой. Сложно упустить Даркнет, когда охотишься за преступниками. Но вряд ли он так уж серьезно разбирался в теме. Те, кого он ловил, когда был полицейским, до такого уровня не доходили. Дима же и вовсе оказался на новой для себя территории, поэтому пояснение ей пришлось давать им обоим. Ладно, начнем с основ. То, что вы знаете и о чем думаете, когда слышите слово «интернет», это так называемый поверхностный интернет. То, что находят поисковики. То, что открыто всем, мониторится круглые сутки, соответствует законам. По крайней мере, старается соответствовать. Но это вовсе не весь интернет. Если представить интернет в виде океана, то понятный и простой поверхностный интернет будет верхушкой айсберга. И не больше. «Ты утрируешь!» – возмутился Дима. «Ничего она не утрирует», – покачал головой Леон. «Это даже я знаю. Легальные сайты в меньшинстве». Вот именно. Сам океан, в котором болтается этот айсберг – это глубокий интернет. Дипнет, так тоже называют. Это не обязательно преступные сайты, но это сайты, доступ к которым получает не каждый. Их не видят поисковые машины, их куда сложнее контролировать. Чаще всего попасть на такие сайты можно, только зная все пароли и явки. «Ты хочешь сказать, что большей частью интернета управляют преступники?» «Не обязательно преступники», – возразила Анна. «Не весь глубокий интернет подчинен им, далеко не весь. Это среда обитания, где множатся сторонники теории заговора, конца света, анонимусы, борцы совсем на свете». «Чудики в масках Гая Фокса?» – усмехнулся ли он. «И они в том числе. Между прочим, не все они безобидны. Но они не обязательно преступники. Глубокий интернет очень любят сторонники борьбы с системой». Сами себя не ощущают героями, а герои, как учат нас голливудские фильмы, всегда прячутся в тени. По факту же, они не большие герои, чем их кумиры. Ты знал, что Гай Фокс не рвался на роль убийцы короля. Ему просто выпал жребий – поджечь порох. Но его поймали, и на допросе он сознался, сдав всех, с кем был в сговоре. Позже его приговорили к долгой мучительной смерти, и систему он обманул лишь тем, что сумел убить себя быстро. Но в маске, созданной по его образу и подобию, видят уже не реального человека, а несокрушимого героя. Вот типичная публика глубокого интернета, буйная, но в большинстве случаев безобидная. Нас же интересует самый глубокий уровень. Если возвращаться к нашей метафоре, то это будет дно мирового океана. Это Даркнет. Теперь уже и Дима притих, слушая ее. Для Леона ее слова не были таким же открытием, но ему было интересно. А вот Анне это казалось вполне предсказуемым явлением. Люди привыкли покупать и продавать в интернете, находить все, что им угодно. Если сегодня можно за пять минут заказать доставку горстки песка с другой стороны земного шара, каковы были шансы, что преступники останутся в стороне от тех же инструментов? Что, обыватели вовсю переходили бы на виртуальные технологии, а магнаты теневого мира довольствовались бы контрабандой в деревянных ящиках? Даркнет стал предложением, которое рождает спрос. Это действительно было дно, а на дне океана можно найти все, что угодно. Торговля людьми, наркотиками, оружием, государственными секретами – все продается». В Даркнете хранились самые темные тайны и заключались самые чудовищные сделки. Собственные криптовалюты, которыми весь мир увлекся пару лет назад, выползли из темной реальности Даркнета. И что? Любой человек может зайти туда и вот так просто купить кого-то? Опомнился Дима. Другого живого человека? Не любой, конечно. Ты бы, например, не зашел. Это точно. Нет внутреннего благородства. «Хотя этот момент, конечно, никто не отрицает», — усмехнулась Анна. «Ты бы не сумел. Не любой желающий может сунуться в Даркнет. Это не тот вариант, где можно набрать адрес в поисковой строке, и все. Ты на рынке рабов». Чтобы попасть в Даркнет, нужно и аппаратное, и техническое обеспечение. Оно доступно не каждому. Так что первый настоящий вывод, который мы можем сделать о скульпторе, «У него все это есть». Есть доступ в Даркнет, знание о том, что можно сделать в этой сети, и деньги на покупку тридцати семи человек. — Вот именно. Тридцати семи, — напомнил Леон. — Я не верю, что можно купить столько людей. — Зря не веришь. Скажу тебе больше. Именно тех людей, которых мы нашли в парке, было проще купить, чем любых других. — Это еще почему? — Потому что скульптор не был первым кто их купил. Когда знаешь о Даркнете и его правилах много лет, невольно учишься отстраняться от присущего ему цинизма. Анна не смогла бы заниматься расследованиями, если бы не усвоила это. Однако для ее собеседников все было иначе, и она пыталась подобрать правильные слова, но правильных слов тут просто не было. В итоге она сдалась, решив, что такую правду нельзя сгладить, лучше просто сказать и забыть. В Даркнете действуют те же правила, что и на рынке. Чем новее товар, тем он дороже, и наоборот. Все, кого мы нашли в парке, были уже подержанным товаром. Как она и ожидала, Дима тут же вспылил. «Не забывай, что говоришь о людях!» «Не ори», — поморщился Леон, — «и не цепляйся к ней». «Но как она говорит? А как еще это можно сказать? Я, например, понимаю, о чем она». И Светлану Шевчук, и всех остальных, скорее всего, похитили с определенной целью. Мужчин для труда, ты видел, в каком они состоянии, женщин? Про то, что рожала больше пятнадцати раз, ты тоже помнишь. Между моментами их исчезновения и смерти прошло несколько лет. Убийца не стал бы держать их рядом с собой так долго. Теперь уже даже Дима не мог спорить. Он просто обхватил голову руками, он больше не смотрел на своих собеседников. Ему, врачу, было даже сложнее смириться с этой гранью реальности, чем людям, вообще не связанным с криминалом. Но таковы были правила трафика, торговли людьми. Тех, кто больше не мог развлекать своих хозяев или в чем-то провинился, иногда убивали, а иногда возвращали на аукцион. Но никто и никогда не позволил бы им вернуться на свободу. Они слишком много знали. А скульптору как раз нужны были такие жертвы. Он тратил на них немало денег, однако и не слишком много по меркам Даркнета. Это позволяло ему убивать несколько человек в год. Ни один из известных Ани серийных убийц не вел себя так. Да, в этой схеме было что-то извращенно гениальное. Покупая себе жертв, он защищал себя от всякой связи с ними и, соответственно, от обнаружения полиции. И все же он лишал себя главного, чем жили хищники в человеческом обличье. Той страсти, которую приносит охота. Но так ли нужна ему эта страсть? Эксперты уже подтвердили, что все жертвы были убиты быстро. Со всеми телами скульптор работал посмертно. Они были необходимы ему как материал. Личности жертв его нисколько не волновали. Это нетипичное поведение, указывающее на нетипичное расстройство личности. А еще это поведение, похожее на то, что творил в свое время Эд Гейн. Анна не старалась найти сходство между ними любой ценой, но и игнорировать его не могла. «Дурдом какой-то», – тихо произнес Дима. «Ничего человеческого не осталось». «Не обобщай. Даркнет и его законы – это не весь мир», – указала Анна. «От него лучше держаться подальше, но о нем нужно знать». «На этот раз держаться подальше не получится», – заметил Леон. «Если все эти люди были куплены…» «Покупателя можно отследить, так? Тогда мы и выйдем на скульптора». «Хотелось бы, но нет. Мы говорим о преступной компьютерной сети, где покупают людей и расплачиваются криптовалютой». «Конечно, эти сделки нельзя отследить. По крайней мере, нельзя просто сказать, кто купил всех этих людей. У каждой сделки свои агенты. «И что тогда? Связь с Даркнетом для нас бесполезна?» Они, наверное, думали, что худшая часть разговора уже позади. А вот Анна знала, что они только-только приблизились к этому. «Бесполезно, если мы будем ограничиваться своими силами. Я знаю про Даркнет чуть больше вашего, могу туда выходить, но на этом все. Если мы хотим чего-то добиться, нам нужен тот, кто хорошо там ориентируется». Один из торговых агентов, устраивающих сделки. «И среди твоего бесконечного круга полоумных знакомых нет такого человека?» — поинтересовался Дима. «Человек есть. Но он не только мой. Он наш, общий знакомый. Просто так он помогать не станет, причин нет. К счастью, его никто не спрашивает. Он вам должен». Леон первым догадался, о ком идет речь. «Юпитер. Он самый». А ты думал, он на жизнь стрижкой собак зарабатывает? Почти весь его бизнес там. Он организует многие сделки. Я предупреждала вас о том, что это очень плохой человек. От которого лучше держаться подальше, — добавил Дима. На этот раз не получится. Если мы и сможем получить хоть какую-то информацию об этих 37, то только с его помощью. Поверьте, мне хочется встречаться с ним куда меньше, чем вам». «Если бы была возможность не связываться с ним, я была бы только рада. Но такой возможности нет. То, что он дал слово, упрощает нам жизнь. Можно прийти, потребовать у него ответ и забыть о нем. Однако, обойтись без него не получится». Дима показательно поднял вверх обе руки. «Нет, я пас. Я не собираюсь заключать сделку с дьяволом». Поздновато спохватился. Если воспринимать это как сделку, то ты свою часть работы уже выполнил, осталось разобраться только с наградой. — Все равно я от этого типа ничего не приму. Не вовремя же он решил упрямство проявить. Анна повернулась к Леону. — Значит, остаешься только ты. Используем твое желание, чтобы узнать, как скульптор получил этих людей. — Почему это только я? — удивился Леон. — Насколько я помню, желание полагалось каждому из нас. «И у тебя оно тоже есть?» «Использовано», — коротко ответила Анна. «Ты серьезно? Ты же сама сказала, что терпеть его не можешь. Но ты уже успела воспользоваться этой его игрой Санта-Клауса?» Она знала, что он будет задет. Анна и вовсе предпочла бы не говорить ему, однако другого выхода не было. Она не хотела связываться с Юпитером. У нее просто не осталось выбора. А хуже всего было то, что она не могла рассказать Леону всю правду. Ей оставалось лишь надеяться, что он поймет ее правильно. «Смирись с тем, что моего желания больше нет», — попросила она. «А поскольку Дима перешел в режим принцессы-недотроги, остаешься только ты. Больше мы никак не узнаем, что случилось с этими людьми. Прости, но времени на размышления у тебя тоже нет». Если скульптор жив, он наверняка знает, что его песочницу разворошили, и он уничтожает следы везде, в том числе и в Даркнете.